антракт второй. Комнатная магнолия. Фикус презирал, с тем же успехом можно сказать, презирала соседствующий с ним горшок герани. Ну, разумеется, не сам горшок, а куст, произрастающий из горшка. Герань казалось, казался ему, ей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 Фикус вообще отвергал существование гриба, как отвергали его родственные души полеологии залетающих в окна дворца мух с Магамитанского базара. Фикус научился смотреть в окно поверх гриба и видеть там то, что ему почти всегда нравилось.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 перехватывает потитьками. забывается царство лишь бы распахнуться перед юриковичем лишь бы продолжить род освободи князь ведь не сохнуть же моим византийским чреслом в монастырской келье ведь не обращаться же при жизни в бесплодную комнатную магнолию сиречь фикус В же же началовсти естественно, ликовала при виде первого снега, покрывающего дорожку и забор и открывшися после падения листьев в плоской шапке потешного дворца. Эхма восклицал обычно в эти часы стрелок Колымагин, и хоть совал в горшок подножью бывшей магнолии свою цигарку, все же был любим, напоминал каких-то выплывающих из-под снегопада отцов или дедёв, иногда даже с татарским резвым прищуром. Вы бы прекратили совать в растение свой гнусный прибой, проговорила хозяйка, словно прошелестела сухая саранча. Жаль, нам и разрешают брать домой табельное оружие, ответил стрелок Колымагин. Бля, буду прикончил бы тебя, бляху. Со останется урод алкоголик свистела сранча. Бля, буду запалю твою хибар, ручал Колымагин, загоняя хозяйку в угол, выкручивая ей руки и ноги. Парт билет положу, а покончу с Хавирой. Однажды дом и впрямь полыхнул, а вместе с ним и комнатная магнолия.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 возгорелся